Глава 3. Хитрый план. Похищением двух рыцарей руководил наш старый знакомый суперагент Сэм. Проведенная акция имела цель запугивания, одурманивания и околпачивания противника. Сэм руководил специальным подразделением по мелким пакостям и крупным бякам. Эти парни назывались «выползалы». Вообще-то особого волшебства у чертей не было, колдовать они не умели. Но зато благодаря богатым возможностям пластилина выползалы могли принимать любую форму, становились похожи на любой предмет и проникали повсюду. Распластавшись в коврик, они подползли к ничего не подозревающим спаниелям и, подпрыгнув, буквально облепили бедных рыцарей с ног до головы. Оба пса пытались вырваться из вязких душных мешков, но их быстренько уволокли подальше. Этим и объясняется почти полная бесшумность операции. «Сэм!» — неторопливо протянул жлоб полын Бурьянов. «Ты блестяще провел операцию. Две фарфоровые шапки у нас в плену». «Постараюсь, Ваше Величество», — поклонился Сэм. «Однако до нас дошли странные слухи. Говорят, что ты теперь наставник молодежи». «Ну, не совсем. Хотя, в общем-то, я воспитываю племянника». «Лемах, если не ошибаюсь, все считают его безнадежным». «Да, он очень глуп, Ваше Величество!» «Позовите сюда этого малыша!» Бросил генералом владыка пластилиновых чертей. «Зачем он вам?» Встревожился суперагент. «Этот мальчишка ничего не понимает. И если что-нибудь нужно, то я сам...» «Не суетитесь, Сэм, не надо!» Голос полын Бурьянова был холоден и брезглив. «А вот и он!» «Подойди сюда, мальчик!» Черти приволокли ошеломленного Лемаха и подтолкнули поближе к владыке. «Итак, отвечай, мы слышали, что ты ухитрился завести знакомство с вражеской стороной». «Я не, не знаю, я ничего не заводил, мы просто...» — испуганно залепетал Лемах. «Ну, не скромничай, ведь ты знаком с фарфоровым щенком по кличке Роберт». «Я? Не... Мы не то чтобы знакомы, но ну, в смысле, не друзья, то есть даже наоборот». «Ваше Величество», — рискнул вмешаться Сэм, — «мы действительно встретили одного щенка». Его, кажется, звали Роберт, но это было до объявления войны. И потом они только дети. «Дети?» — криво усмехнулся владыка. «Ах, да! Ну, конечно, дети! А скажи мне, Лемах, ты хотел бы еще увидеть своего друга?» «Да!» — радостно выдохнул племянник суперагента. Я разрешаю тебе это. Пригласи своего друга в гости. Мы познакомимся с ним. А если он приведет с собой пару рыцарей, то мы устроим целый пир. Такие благородные противники для нас большая честь. Правда? Счастливо перебил Лемах. Я могу пригласить к нам в гости Роберта и еще кого-нибудь? Конечно! Широко улыбнулся жлоб полын Бурьянов. Беги же, мы вас ждем. И Лемах в припрыжку понесся к полке, не заметив предостерегающего взгляда своего дяди. Из этого придурка будет толк. удовлетворенно отметил владыка. «Жаль, что он об этом не подозревает». Все черти противно захохотали. Суперагент Сэм смеялся вместе со всеми. Но если бы кто-то заглянул в этот миг в его глаза, он увидел бы ненависть.